Глава девятая. Он неожиданно резко открыл дверцу шкафа, отодвинув ее в сторону. Увидеть за зеркальной стеной меня ему явно не представлялось возможным. И я, не дожидаясь, пока он заученным движением своей холеной мраморной руки застрелит меня, мгновенно вылетев из своего убежища, резко ударила кулаком в его солнечное сплетение. Потом коленом в склонившийся подбородок, затем последовал удар локтем в спину. И в завершении всего удар в пах. Мордочка красавчика Макса изобразила страшные потуги при сильных запорах. Это тебе, за ваху Я так и не подарила ему свободу от этого жестокого мира. Не видать тебе твоей любимой, которая, сама того не понимая, перевернула весь твой мир. Вот ведь как бывает, ничего у тебя не получилось. Но и в твоей короткой жизни была роковая любовь. Что-то ты расфилософствовалась, Татьяна Александровна. Подумай лучше, что ты будешь делать с этим. А ничего особенного я делать не собираюсь. Вот он начинает подниматься. Боже, страшно-то. И я беру в руки бутылку мартини, хватаю за горлышко и с размаху по голове красавчика. Кажется, вырубился. И ведь даже связать нечем. Ну да ничего, понадеемся на русский авось. Макс, вырубившись, снова с шумом грохнулся на пол. Я вытянула у него связку ключей и вышла в коридор. Внешне он выглядел абсолютно пустынным. Только с первого этажа доносились приглушенные мужские голоса. И тут вдруг послышался женский крик о помощи, доносившись из-за двери. Подобрав ключ, я отворила дверь. «Господи боже мой, Элбена!» Она с воплями бросилась ко мне, обнимает, что-то невнятное бормочет, всхлипывает. «Как хорошо, что ты пришла! Ты моя спасительница! Я знала, что ты меня спасешь!» Ее восторгом не было предела. «О том, что я вечно буду всех спасать, я и сама знаю», — отрезал я. «Вот и чудно! А Мельхорн на свободе?» «То есть твой муж?» «Да нет мне дела до этой скотины», — отмахнулась Албена. «Я про настоящего Мельхорна! Настоящего!» И вдруг опасливо заглянула мне в глаза. А в самом деле, где Макс? Он же опасный человек, он хочет нас всех взорвать на этой вилле, а сам смывается под именем Мельхорна в Германию. «Давай по порядку», — сказала я. «Твой муженек лежит без чувств в своем кабинете. А где настоящий Мельхорн, я, увы, не знаю. Когда меня похитили... Ну, тогда мы еще в машине вместе были. Меня встретил здесь Макс». Я, как увидела его, первым делом плюнула в рожу. О том, что он жив, я уже начала догадываться тогда, когда прослушала кассету. Тогда, в машине, перед аварией. Он, конечно, говорил, что любит меня, обещал, по поддельным документам вывести за рубеж, если я прощу его и пойму взять... Если я прощу его и помогу взять драгоценности у брата. А ты как отреагировала? Понимаешь, Таня? Я любила Семенова, возможно, и сейчас люблю, но не его, а образ того романтика, каким он был, а нынешнего Мельхорна, или как там его. В общем, он мне даже более противен, чем воротила местные экономики, которые окружают меня всю жизнь. У тех хоть какие-то рамки приличия. «Так, понятно», — оборвала ее я, — «нам надо бежать отсюда». «Так ты не видела настоящего Мельхорна?» — спросила Албена. А где его искать? Я знаю, что его схватили две недели назад. Пытали, шантажировали, требовали денег. По-моему, он в комнате в конце этого коридора. Я быстро оценила обстановку. Схватив Албену за руку, я выбежала из комнаты в коридор, и мы вместе прибежали к темнице, где томился зарубежный предприниматель. Раскрыв ее, мы обе обомлели. Первое, что бросилось в глаза, были свисающие ноги над порогом. Я тут же потрогала руку человека, висевшего на веревке. Она была еще теплая. Достав из кармана нож, я приступила к действиям. Одним взмахом перерезала веревку, и тело грузно грохнулось на пол. Спустя несколько секунд мы поняли, что человек жив. Сначала он подвигал рукой, потом открыл глаза, а еще спустя некоторое время заговорил. «Кто вы?» — со страхом и сомнением в голосе спросил он. Это был короткостриженный человек лет 35, плотного телосложения, с смесистым лицом. Увидев рядом со мной участливый взгляд Албены, направленный в его сторону, он вымученно улыбнулся. Я вдруг испугалась, что он снова может впасть в беспамятство. Но не бойтесь вы так. Я Татьяна Иванова, частный детектив. Расследую дело в том числе и о вашем похищении. Вот вас только что из петли сняли. А где тот человек? Немецкий акцент был очень сильным, и мне подумалось, что если Александр Милевич Мельхорн начнет излагать свою историю по-немецки, то я в такой нервотрепке могу ничего и не понять. Однако легче было успокоиться мне, чем Мельхорну рассказать свою историю по-русски, и мне пришлось выслушать длинный монолог вперемешку с русским матом и непереводимыми ни в одном словаре и диаматическими немецкими выражениями. Одно думаю, что они были не менее крепкими, чем их шнапс и наша водка вместе взятые. Из его русско-немецкого рассказа выходило, что неизвестные бородатые мужчины восточных кровей ворвались на дачу его русской приятельницы Людмилы, избили, связали и доставили сюда. Пытали, деньги отобрали. Ну ладно с этим презренным металлом, этими «ферфлюхтензюльденгельден», лишь бы отпустили. А там на родину, и не ногой в эту загадочную, забрызганную грязью и кровью невинных жертв дикую Россию. Выслушав его эмоциональный монолог, я подумала. «Ух ты, дикая немытая Россия!» Для одних ты загадочная непонятна, для других – источник наживы дешевой рабочей силы, где регулярному заработку простой работяга несказанно рад, что сможет накормить детей, помочь родителям, Все ходить и обуть в дешевый турецкий ширпотреб. Да что же делают с тобой, милая наша матушка? Ведь в тебя и деньги боятся вкладывать. А кто вкладывает, то очень скоро разочаровывается Милая ты моя, никем не любимая, сумасшедшая родина-мать, качающаяся как пьяница в перипетиях идиотской, планируемой и руководимой шизофрениками экономики. Нам бы таких мельхорнов в правительство, чтобы их интересы были не германские, частно-собственнические, а наши, российские, постсоветские. Да куда уж там. И разве мы, русские, сами понимаем тебя, матушка России? Wild Rusland. Одним словом, как ругает тебя это немчура. Ну что ж, дикое так дикая и тамбовский волк тебе, товарищ. Прямо как дикая волчица из моих грез. Ну что ж... У вас в Германии есть символ. Русалка Лори Лейх, убивающая красотой своего волшебного голоса. А мы тут медведи да волки. И еще, <кхем> как вылечали нас ваши, арийские фюреры. Проявим толерантное равнодушие, покажем хоть в чем-то себя выше вас, богатых и сильных бюргеров. Ведь холодность вы оцениваете превыше всего. Так сказать, юбер-аллес. — Спасай, русские бабы, этого вермахтовского потомка арийских кровей. Ведь мы и в горячую избу войдем, и коня на скаку остановим. Сейчас прибудет полиция, и вы дадите показания о том, как все было. Мой голос был очень холоден, прямо как сталь ножа, с помощью которого я сняла Мельхорна из петли. — Уж очень ты меня задел насчет дикой России. — Да уж какие есть аборигены! В коридоре послышался топот и мужские голоса. «Друзья или враги?» — пронеслась в главе мысли «Раздумывать мне долго не пришлось. Как только открылась дверь в комнату, я поняла, что дело близится к успешному завершению. В комнату ворвались менты во главе с Расторгуевым. — Борька! — радостно вырвалась у меня. — Вы, как всегда, опаздываете? — Где шериф? — спросил с наскоку Расторгуев. — Он в кабинете. — Его там нет. — Как так? Мы бросились в кабинет, где я оставила оглушенного ударом бутылки по голове Макса. Кабинет был пуст. Я выглянула в окно, которое выходило на озеро, и заметила сгорбившуюся под тяжестью сумок фигуру, направляющуюся к стоявшему невдалеке автомобилю. Уже совсем стемнело, и видны были только ее очертания. Я быстро спустилась по лестнице и выбежала из здания. Фигура Макса уже мелькала в зарослях кустарника. Макс приближался к автомобилю. «Стоять!» — крикнула я, направляя дуло пистолета ему в спину. В свою очередь он вытащил пистолет и направил на меня. Раздались выстрелы. Я успела быстро залечь на землю. Он уже выпустил свою обойму. У него оставалось разве что два патрона. Как ни странно, в этой суматохе мне пришла в голову трезвая мысль, что стрелявший практически не умеет пользоваться оружием. Неожиданно выстрелы смолкли. Я, притаившись за огромным валуном, напряженно вслушивалось как назло ни расторгуев ни его вечно опаздывающие ребята не появлялись поблизости в этом дальнем закоулке парка они были заняты весьма банальными делами усаживали в черный воронок избитых гоблинов их было человек восемь не больше кажется парочку они подстрелили тех кто вздумал оказать сопротивление на роль серьезного бандита во всей этой шайке мог претендовать только ваха Но он был мертв. Неожиданно, с той стороны, где находился Макс, хлопнула дверь автомобиля. И буквально следом раздалась автоматная очередь. Я уж испугалась, что под напором пуль разлетится огромный валун. Вероятнее всего, Макс достал автомат из машины и сейчас пытался достать меня. Уж не знаю, для чего он хотел меня убить. Положение Макса казалось мне абсолютно безнадежным. «Далеко он уйти не сможет. Менты наверняка обложили окрестности и рано или поздно схватят его». Привлеченный шумом нашей с Семеновым разборки подоспел наконец-то отряд Расторгуева. До моего слуха донесся звук запустившегося двигателя автомобиля. И в этот момент кто-то из ребят Расторгуева активизировал ручной прожектор. Он осветил машину, на которой пытался сбежать лже мельхорн Тут же последовали два выстрела по шинам автомобиля. А менты уже ползком подбирались к машине. Неожиданно изнутри ее раздался выстрел. Но это не был выстрел, направленный в нашу сторону. Мы все поняли, спустя несколько минут, когда опергруппа добралась все-таки до машины и открыла ее дверцы. Макс Семенов полулежал на водительском месте машины с простреленным виском. Рядом валялся Вальтер. Лицо его было прекрасно. И бриллианты на перстне с инициалами великолепны. Около него валялись мешки с драгоценностями и деньгами. Эпилог. Ну вот и все. Дело окончено. Мы отмечали завершенное дело на деньги Костяна, который после возвращения бриллиантов снова обрел уверенность в себе и стал выглядеть как самодовольный кот. Надо сказать, роль добродушного хозяина ему удавалась. Мы сидели в непринужденной компании и вспоминали о том, с чего все начиналось и на кого падали подозрения в начале. Расторгуев по своему обыкновению что-то обдумывал, тихонечко усмехаясь в ус, лишь изредка вставляя ничего не значащие фразы или делая ничего не обязывающие комплименты Албени, закутанной в какую-то ярко-алую мантию. По моему мнению, это экстравагантища была совсем не к месту, ведь мужа она потеряла совсем недавно. Хотя что я, глупая, болтаю? Вероятно, она рада-радешенька, что избавилась от него. — У вас замечательный торт, — любезно заметила Расторгуев. — Семенов любил, когда я готовила по этому рецепту, — ответила Албена. — Это венское тесто и особый крем, а у нас сегодня что-то вроде поминок. — Чтоб его там черти в аду лучше поджарили, чтобы аж шкваркало на сковородке. Костян опрокинул в себя содержимое тонюсенького бокала изящной работы, который весьма хрупко выглядел в его огромной волосатой лапе. — Не надо так, Костик. Албена поставила свой бокал на полированную гладь круглого, стилизованного под старину стола. — Молчи, сестра! — прорычал Костян и, обращаясь ко мне, спросил. А почему он по телефону представился кавказцем с типичным акцентом? Да и по радио слал привет из того света тарифа. — Старался ввести заблуждение. Старый прием, — ответил за меня Расторгуев. Я же, в свою очередь, кивнула, давая понять, что целиком с ним согласна. — А девчонка что так изменила чеченца? Что с ней? — Костян хрустнул шоколадкой. — Ничего. Она и сама удивилась, что перевернула чью-то жизнь, — ответила я. Как оказалось, у Вахи была в городе съемная квартира. Туда он ее и отвез. — А что с девкой? — Ну, с этой, Лелой костелой И ее хиленьким дружком. Костян сделал наглую циничную физиономию. «Почему сразу девка?» Я глубоко затянулась предложенной Костяном ароматной египетской сигаретой. «Вы, мужчины, ищите в нас то святую, которая для вас олицетворение собственной матери, то звезду улицы, умеющую изгибаться в удобных вам сексуальных позах, удовлетворяя ваши похотливое желания На одних вы женитесь от скуки, других любите, хотя ваша мужская любовь уже очень стыдится сентиментальностей». А каждая из нас может сказать о себе не иначе, как словами из знаменитых восьмидесятых песни «Аэм, бот аэм». Я такая, как есть. Ведь каждая из нас личность. В каждой есть что-то от святой. И в каждой... Да-да, не возражайте, Константин Андреевич. Именно от блудницы Вавилонской. Вот Гурбан полюбил Оленьку не за святость и не за блуд. Полюбил уже оступившуюся, он сделал ее для себя святой изменил ее образ жизни полюбил такой какая она есть он увидел в ней душу а не искал внешнюю благопристойность. он любит ее вышел недавно из больницы вроде бы все у них хорошо да вас баб то есть дам поправился костян не поймешь вот говорил бэнки что ты эту мишуруну себе носишь брат владелец ювелирки а сестра в дешевых бегает по городу прямо людей стыдно Я не люблю бриллианты. Они хороши для музеев. А красиво — это еще не значит дорого. торгоценности многим приносят несчастье. И бешеные деньги — одно беспокойство. Албана подняла руку кверху заученным жестом театральной дивы, и на запястье ее засверкали фальшивые камушки. Не знаю, как кто... Костян платоядно улыбнулся как бы невзначай взглянув на свой новенький роликс. А я с бабками везде свой человек. И самое страшная для меня бедность. Уж моя благоверная будет выглядеть, как витрина черной жемчужины, с пафосом закончил Константин Андреевич. А я вдруг с ужасом представила, что если бы согласилась выйти замуж за Костяна, то уж точно была бы чем-то вроде манекена из его ювелирки. Вся такая черная, как Наоми Кэмпбелл, на каждом пальце по бриллианту во много карат, воплощая мещанский вкус разбогатевших гоблиных и провинциальных барышней полусвета. Правда, для начала меня пришлось бы перекрасить в черный цвет». «Константин Андреевич, принимая за кофе самбук с плавающими на поверхности зернышками, спросил Расторгуев, «А почему ваш магазин называется «Черная жемчужина»?» «Да у него был роман с девушкой из Кении, студенточкой из медицинского. Тут одно время бегала», скептически ответила за брата Албена. «Он русский дурак, любил ее, а она его брюлики». Вот кто мог бы олицетворять семейный бизнес Костян и сыновья, которых еще нет. Албена лукаво улыбнулась, было в этой улыбке что-то демоническое, от искусителя. Да ладно об этом. Костян хмуро сдвинул брови, но в глазах уже проносился вихрь воспоминаний об африканской страсти и терпком запахе упругого тела чернокожей красавицы. Интересно, ты тоже предлагал ей выйти за тебя замуж, или в семейной жизни ты консервативный расист? с присущими клановскими предрассудками, спросила я. Костян промолчал. Вот бы славная семейка получилась, руссконародный доморощенный миллиончик и бедная красотка из Жарко-Кении, продолжала ехидничать я. Но лицо Костяна ничего уже не выражало, то ли от выпитого алкоголя, то ли от нежелания расспросов о его личной жизни. Вечер закончился поездкой в клуб «Вальдемар». Частный клуб закрытого типа по-своему воспринял трагическую гибель Арифа. В честь него было организовано нечто вроде тризны былых похорон. По сцене метался Дэн Селиверста в траурном платье из умопомрачительных новомодных кружев. Актер, изображавший Арифа, умирал как древний бог Осирис, которого воскрешала к жизни богиня Изида в голубом хитоне. И на сценическое надгробие Дэн возлагал восемь голубых роз. И ангелы смерти в исполнении стриптизеров тоже были голубыми. Смешно, наверное. Я не дождалась, пока Асирис начнет воскресать. И ушла. Умер человек, а они ломают комедию. Видимо, бизнес из бизнес, как любит повторять Костян. Уже дома я подбросила косточки. Комбинация 30 плюс 18 плюс 12 оставляла надежда на то, что я еще кому-то нужна в этом опасном мире. Вы преодолеете огромные препятствия, и судьба ваша и репутация будет на взлете.